Глава 53. Ингрид связалась с Сайрусом, чтобы его обрадовать. Они только что были здесь. Ты уверена? Уверена. Если бы ты видел это, умер бы со смеху. Они приехали на восьмилетнем коричневом докуте, который последний раз мыли в прошлом году. Остановились на обочине, пополивали на траву, закурили и поехали дальше. Эти ребята не напрягались. Их можно понять, дорогая. Они полагают, что о нашем комраде давно забыли. Что еще хорошего скажешь? Питер и Джозеф уже прибыли и поставили бочки неподалеку. Приятно это слышать. Мы пока здесь, ждем. Когда ты думаешь, они должны появиться? Если проверка была, значит в ближайшие два часа. Пока Сайрус и его бойцы вели наблюдение, их противники, люди майора Гастона, также находились неподалеку. От Ингрид и ее комрадов их отделяла только пара крыш. На 18 этаже строящегося небоскреба по-прежнему сидели наблюдатели. Они заметили перемещение цистерн с пропонитом и сообщили о них майору. «Не нужно удивляться», — сказал он. «Этими бочками будет перекрываться дорога. Хорошо бы узнать, есть ли в цистернах горючка». «Впрочем, наверняка имеется, и они взорвут бочки, если понадобится. Стрелков засекли?» «Кто-то вспугнул голубей на крышах двух домов. Но сказать что-то определенное...» «Ладно, смотрите в оба». «В основном они будут на колесах, но стационарные позиции тоже должны быть. Ищите». Гастон не зря сказал про колеса, он получил сведения о том, что какие-то клиенты взяли на прокат в туристической фирме четыре внедорожника. Взяли их еще 2 дня назад, что было понятно. Машина требовалась усилить броневыми листами и подшить им утяжеленные тараны, чтобы с их помощью выбить двери в бронированном автомобиле. 4 джипа по 2 человека в каждом, это минимум 8, но скорее всего бойцы рассядутся по 4, тогда 16. Плюс еще несколько стрелков наверняка припрятаны в жилом массиве, да двое водителей грузовиков. Получалось 20 или даже больше. Гастон собрал только 12 человек. Этого было маловато, но пришлось брать только тех, кому можно доверять, иначе ячейка могла о чем-то пронюхать. Помимо людей из конторы, Гастон взял двух внештатников. Один из них был отличным стрелком, хорошо управлялся с автоматической винтовкой. Майор вытащил его из военной тюрьмы, где бедняге светило отсидеть 8 лет. Слишком строгий переговор за хранение всего одной дозы, но этот парень находился на военной службе. Второй внештатник был посерьезнее. Настоящий мотор. На нем висело только доказанных четыре убийства. Он был бандитом с детства и с самых юных лет в одиночку разбирался с целыми бандами, насаждая на улицах собственный порядок. Когда его досье попало в руки Гастону, он решил взять такого человека к себе. Для этого пришлось спасти преступника от пожизненного заключения, а вместо него подставить совершенно постороннего человека. Пожизненное получил другой, а разбойнику пришлось заключить контракт с Гастоном. Пока майор использовал его только дважды, в небольших операциях, и остался доволен.